Глава вторая. Группа десятикратников. Победа ожидает того, у кого все в порядке, и это называют удачей. Поражение, безусловно, постигает того, кто не принял вовремя необходимые меры предосторожности, и это называют неудачей. Руаль Амундсен. В октябре 1911 года две команды готовились к величайшему приключению. Первыми в истории достичь Южного полюса. Одна из команд одержит победу и благополучно вернется домой. Вторая потерпит сокрушительное поражение. Ее члены увидят на полюсе флаг, установленный соперниками, за 34 дня до их прихода. Их обратный путь превратится в борьбу со смертью, которую они проиграют. Все пятеро участников второй полярной экспедиции погибнут, терзаемые голодом и холодом. Перед смертью некоторые из них успеют сделать заметки в дневниках, И оставить послание родным. Идеальная пара для сравнения. Руководители двух экспедиций, победитель Руаль Амундсен и проигравший Роберт Скотт, были практически ровесниками 39 лет и 43 года. Имели схожий опыт. Амундсен возглавил первую удачную экспедицию через северо-западный проход. Морской путь через северно-ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через канадский арктический архипелаг и присоединился к первой зимовке в Антарктиде. А Скотт в 1902 году уже водил экспедицию к Южному полюсу и достиг 82 градусов южной широты. Сейчас они отправлялись в путь одновременно. Им обоим предстояло совершить переход туда и обратно протяженностью более 2500 километров по непредсказуемому беспощадному к человеку ландшафту, где даже летом температура может опуститься ниже 30 градусов, а пронизывающий ветер делает холод еще более мучительным. Шел 1911 год. Ни радио, ни мобильников, ни спутниковой связи, которые позволили бы им связаться с базой, не существовало, да и на спасателей надежды не было. Экспедициям предстояло справляться самим. Итак, один из двух лидеров привел свою команду к победе, и его люди вернулись целыми и невредимыми, а второй повел свою команду к поражению и смерти. В чем разница между этими двумя руководителями? Почему в экстремальных обстоятельствах один достиг успеха, и его имя прогремело на весь мир, а другой не смог выжить? Интереснейший вопрос, который непосредственно связан с темой нашего исследования. Два лидера пытаются добиться экстраординарных достижений в экстремальных условиях. Мы убедились, что руководители компаний из группы «десятикратников» Действовали во многом как Амундсен, а в контрольной группе мы нашли преимущественно двойников Скотта. Собственно, лидерами бизнеса мы вот-вот займемся. А пока разрешите закончить сагу об Амундсене и Скотте. Подробнее о них можно прочесть в замечательной книге Роланда Хантфорда «Покорение Южного полюса. Гонка лидеров». Издательство «Ман Иванов и Фербер», 2012 год. Вы Амундсен или Скотт? Незадолго до своего 30-летия Руаль Амундсен отправился из Норвегии в Испанию, чтобы совершить двухмесячный парусный переход и получить сертификат капитана. Это было в 1899 году. Молодому человеку нужно было преодолеть 3500 километров. Какой вид транспорта он избрал? Карету? Лошадь? Судно? Железную дорогу? Он поехал на велосипеде. Амундсен пробовал есть сырое мясо дельфина, проверяя, может ли человек таким образом поддерживать свои силы. «А вдруг», — рассуждал он, — «я потерплю кораблекрушение, и вокруг не окажется другой добычи, кроме дельфинов. Нужно же убедиться, что они годятся в пищу». Так Амундсен готовился к экспедиции задолго до ее начала. Он закалял и тренировал свое тело. Более того, он побывал у эскимосов, которые из поколения в поколение накапливали опыт борьбы с морозом, снегом, льдом и ветром, чтобы перенять их опыт выживания в полярных условиях. Амундсен заметил, что эскимосы никогда не спешат. Двигаются медленно и размеренно, чтобы не потеть. При низких температурах пот может заледенеть. Он перенял эскимосскую манеру одеваться в теплую, но свободную одежду, опять-таки рассчитанную на то, чтобы пот испарялся быстрее. Научился пользоваться собачьими упряжками. Амундсен приучил себя к полярному образу жизни и заранее готовился к различным ситуациям, которые могли произойти в пути. Вкратце, философию Амундсена можно сформулировать так. Не дожидайтесь внезапных трудностей, чтобы убедиться, что вам не хватает стойкости. Не откладывайте выяснение вопроса о том, можно ли есть сырое дельфинье мясо до момента кораблекрушения. Учитесь ходить на лыжах и управлять собачью пряжкой, до того, как отправитесь в антарктическое путешествие. Долго и упорно готовьтесь к переходу, и тогда, если удача отвернется от вас, у вас в резерве будет достаточно сил. Будьте готовы и к тому, чтобы обеими руками схватить желанный трофей, когда обстоятельства сложатся в вашу пользу». Роберт Скотт во всем был противоположностью Амундсона. Никто не мешал ему совершенствовать технику лыжного хода и преодолевать тысячи километров на велосипеде. Но он ничего этого не делал. Он мог бы пожить со скимосами, но ему это и в голову не пришло. Он мог бы научиться управлять собачью упряжкой и взять в экспедицию собак, а не пони, которые, в отличие от собак, потеют всем телом и чьи бока на холоде покрываются инеем. Кроме того, пони проваливаются в снег и не едят мясо. Амундсен же планировал пристрелить по дороге ослабевших собак И кормить их мясом более сильных. Скотт предпочел взять с собой пони и неиспытанные в экстремальных полярных условиях моторизованные сани. У саней двигатели отказали в первые же дни, вскоре погибли и пони, и большую часть пути команде Скотта пришлось тащить сани с грузом на себе. Амундсен, в отличие от Скотта, отмечал флагом не только те места, где устраивал хранилища, но и подступы к ним. Он их пометил двадцатью черными вымпелами, хорошо заметными на белом снегу. Он очертил круг радиусом в 10 километров, чтобы на обратном пути найти склад, даже если непогода собьет его с курса. Чтобы облегчить себе обратный путь, Амонсен каждую четверть мили оставлял вехи, обломки ящиков, а каждые восемь миль вывешивал черные флаги на бамбуковых шестах. Скотт вкопал всего один флаг на месте своей базы и не оставлял меток по пути следования. Вот почему малейшее отклонение от маршрута грозило обернуться катастрофой. Отправляясь к полюсу, Амундсен взял для пяти человек три тонны провианта, а Скотт посчитал одну тонну, достаточной для семнадцати человек. В последний рывок к полюсу с 82 градусов южной широты Амундсен взял столько припасов, что ему не пришлось воспользоваться ни одним из обустроенных хранилищ. Кроме того, у него в резерве, Оставалось достаточно продуктов, чтобы пройти еще 200 километров. Скотт, беря премианты в обрез, отчаянно рисковал. Достаточно было пропустить хотя бы одно хранилище, и его команде грозил голод. Чтобы различие между этими двумя людьми стало еще более наглядным, достаточно упомянуть о том, что у Скотта был с собой всего один термометр, и он был вне себя от ужаса и гнева, когда этот термометр разбился. Амундсен же взял четыре таких градусника. Амундсен не мог предвидеть, что ждет его впереди. Он не знал ландшафта, какой высоты горы ему придется преодолевать, с какими препятствиями он столкнется. На его команду мог обрушиться вал катастроф, но Амундсен тщательно планировал экспедицию так, чтобы свести к минимуму воздействие стихии и случайностей. Он готовился к ним, и разрабатывал планы на случай любых непредвиденных ситуаций, вплоть до собственной гибели. Скотт к чрезвычайным ситуациям не готовился. В своем дневнике он жаловался на подстерегавшее его несчастье. «Нам чудовищно не везет с погодой», — писал он. «И на другой странице. Слишком много бед выпало на нашу долю. Сколь многое зависит от удачи». 15 декабря 1911 года Под ярким солнцем, лучи которого отражались от бескрайней белой равнины, дул легкий встречный ветер, температура была чуть ниже 20 градусов мороза, команда Амундсена достигла Южного полюса. Они установили норвежский флаг, который развернулся с громким треском и посвятили плато королю Норвегии. Сразу после церемонии путешественники поставили палатку и написали письмо королю с рассказом о своем достижении. Амундсен. Допуская возможность того, что Скотт вскоре доберется до Южного полюса и может благополучно вернуться домой, в то время как норвежскую команду на обратном пути может постигнуть беда, подстраховался и оставил Скотту послание. Амундсен и предположить не мог, что Скотт и его люди, тащившие на себе сани, отстали более чем на 600 километров. Спустя месяц, 18-30-17 января 1912 года, Скотт увидел перед собой норвежский флаг свидетельствовавший о покорении Южного полюса соперниками. «То был ужасный день», — записал он в дневнике. «Прибавьте к нашему разочарованию ветер, бивший в лицо силы от 4 до 5 баллов, и мороз минус 30 градусов по Цельсию. Господи Боже, до чего жуткое место, и оно тем ужаснее, что после мучительного пути нам пришлось остаться без награды за первенство». К этому дню Амундсен уже успел пройти почти 900 километров обратного пути и добрался до своего склада на широте 82 градуса. Ему оставалось всего 8 дней пути до базового лагеря. Скотт же повернул обратно как раз на пике сезона. Его людям предстояло пройти почти полторы тысячи километров, таща на себе сани при постоянно ухудшавшейся погоде. Дул сильный ветер, температура опускалась все ниже и ниже. Еды не хватало, люди изнемогали, протаптывая себе дорогу в снегу. Команда сохранив прекрасную форму, пришла в базовый лагерь 25 января, как и планировалось. Скотт застрял до середины марта. У него закончился провиант, иссякли силы. Восемь месяцев спустя британская разведывательная экспедиция нашла замерзшие тела Скотта и двух его товарищей в маленькой занесенной снегом палатке. До хранилища припасов им оставалось пройти менее 20 километров. Разница в поведении, а не в обстоятельствах. Итоги экспедиции Амундсона и Скотта столь драматически различны не потому, что они проходили в принципиально разных условиях. В первые 34 дня Амундсону и Скотту сопутствовала одинаковая погода 56 — 56% ясных дней. Оба лидера действовали в одно время и в одинаковых обстоятельствах. Они преследовали одну и ту же цель. Поэтому ни успех, ни провал Нельзя полностью списать на среду. Исход событий оказался разным, потому что они вели себя по-разному. Также обстоит дело и с руководителями компаний, которые мы включили в наше исследование. Как Амундсен и Скотт, наши пары действуют в одно время в одинаковых обстоятельствах, но одни лидеры приводят свои компании в группу десятикратников, а другие нет. Те, кто построил компании группы десятикратников, мы будем называть лидерами-десятикратниками. Благодаря наблюдениям, мы вывели ряд схожих поведенческих черт, которые отличают десятикратников от обычных руководителей, с которыми мы их сравнивали. В этой главе мы перечислим эти черты, а в следующих главах расскажем, как десятикратники, благодаря своим качествам, строили свои компании и вели их к успеху. Прежде всего отметим, каких качеств вы не найдете у десятикратников сравнивая их с менее успешными руководителями. Они не более креативны, они не более дальновидны, они не более харизматичны, они не более чистолюбивы, они не более удачливы, они не более готовы рисковать, они не более отважны, они не более склонны к серьезным и смелым шагам. Поймите правильно, мы отнюдь не утверждаем, будто десятикратникам не хватает креативности и смелости, честолюбие, готовности делать большие ставки. Они обладают всеми этими чертами, но эти черты есть и у их менее успешных соперников. Так что же отличает десятикратников? Прежде всего, парадоксальное сочетание контроля и его отсутствия. С одной стороны, десятикратники понимают, что имеют дело с неопределенной средой и не могут контролировать или точно предсказывать многие существенные события. С другой стороны, Они не допускают, чтобы результат их деятельности определяли внешние неконтролируемые силы или случаи. Они полностью берут на себя ответственность за свою судьбу. Десятикратники воплощают эту ответственность, опираясь на три поведенческих принципа. Фанатичная дисциплина, эмпирическая креативность и продуктивная паранойя. За этими принципами стоит единая движущая сила, амбиция пятого уровня. Далее мы разберем подробнее, как поведенческие принципы соотносятся с достижениями десятикратников в хаотичных и непредсказуемых условиях. Фанатичная дисциплина ведет компании группы десятикратников к цели. Эмпирическая креативность дает новые силы. Продуктивная паранойя сохраняет им жизнь, а амбиция пятого уровня обеспечивает мотивацию и вдохновение. Фанатичная дисциплина. К концу 1990-х Питер Люис, CEO, генеральный директор компании Progressive Insurance, столкнулся с непонятной на первый взгляд динамикой на Уолл-Стрит. Цена акций его компании то резко повышалась, то стремительно падала. Так, 16 октября 1998 года цена акций подскочила почти на 20 долларов или на 18%. В тот день в компании произошли фундаментальные изменения? Отнюдь нет экономика страны сделала неожиданный рывок нет рынок сильно колебался нет нет и нет ничего существенного 16 октября 1998 года не происходило но тем не менее акции выросли на 18 процентов. В следующем квартале 26 января 1999 года цена акций прогрессив упала почти на 30 долларов или на 19 процентов. Фундаментальные изменения в компании нет. Неожиданный обвал экономики? Нет. Колебания рынка? Нет. Снова ничего существенного не происходило. Однако цена акций упала сразу на 19%. Отчасти причиной этих колебаний стала позиция самого Питера Льюиса. Он считал нечестным подтасовывать данные в угоду Уолл-стрит. Не играл в эту игру, не делился с аналитиками прогнозами о будущих доходах, чтобы те могли предсказывать в кавычках движение акций. Эти предсказания Льюис называл дешевой альтернативой полевым исследованиям и глубокому анализу. Не считал Льюис правильным и управление доходами, то есть поквартальное их размазывание. Такие махинации, полагал он, подрывают дисциплину. Поскольку Льюис отвергал модель: "Я скажу вам, сколько мы заработаем, а вы предскажете, сколько мы заработаем", и поскольку он не выравнивал плохие и хорошие в кавычках кварталы, Аналитики не могли составить для прогрессив надежный прогноз. Один из них жаловался, с тем же успехом я мог бы бросить монетку. Итак, 16 октября 1998 года прогрессив превзошло ожидание аналитиков, заработав лишних 44 цента на акцию, и акции взлетели. А 26 января доходы компании не дотянули 16 центов до прогнозов аналитиков, и акции упали в цене. Если бы Льюис упорствовал в своем нежелании играть по правилам Уолл-Стрит, акции прогрессив так и колебались бы вверх-вниз, что, несомненно, сыграло бы на руку рейдерам, вздумая о завладеть компанией. Игнорировать такой риск было бы столь же неразумно, как полярной экспедиции отмахиваться от вероятности смертельно опасной снежной бури. Капитуляция противоречила принципам Льюиса. Так как ему следовало поступить? Льюис отверг вариант А игнорировать, и вариант «Б» сдаться, и нашел вариант «В». «Прогрессив», первой среди зарегистрированных в комиссии по ценным бумагам компаний, начала публиковать ежемесячные отчеты. Таким образом, аналитики получали достаточной информации, чтобы оценивать квартальный результат. Прочие компании уже давно сдались и исследовали навязанным правилам, так как полагали, что у них нет выбора, что они не могут противостоять внешним силам. Льюис же избавил прогрессив от подобной зависимости. Он признал существование внешних сил, но постарался защитить компанию от их влияния. Почему я помещаю эту историю в рубрику «Дисциплина»? По сути, дисциплина — это последовательность, верность ценностям и долгосрочным целям, соблюдение требований к работе, следование определенному методу. Не смешивайте дисциплину с регламентацией, подчинением внутри иерархии, навязыванием бюрократических правил. Истинная дисциплина означает независимость ума, который противостоит давлению и не соглашается на то, что противоречит его ценностям, его требованиям к работе, его долгосрочным планам. Единственный вид дисциплины, присущий лидерам-десятикратникам, это самодисциплина, воля и готовность ради великой цели идти на все. В следовании своей цели десятикратники беспощадны, несгибаемы, упорны до маниакальности. Внешние события не могут их поколебать. Они не бросаются из стороны в сторону вместе со всем стадом. Не хватаются за самые соблазнительные шансы, если те не соответствуют их плану. Этим людям свойственны цельность и непоколебимость. Они не отступятся от своих стандартов и настолько дисциплинированы, что никогда не переоценивают свои силы. Мы всей нашей исследовательской командой подбирали определения для того рода дисциплины, которую наблюдали у десятикратников. В той или иной мере дисциплинированы большинство руководителей, но лидеры группы десятикратников действовали на принципиально ином уровне. Они, поняли мы наконец, были не просто дисциплинированными, они были фанатиками. Решение Люиса публиковать финансовые отчеты ежемесячно сродни решению Амундсона проехать на велосипеде из Норвегии в Испанию и отведать сырого дельфиньево мяса. В норму такое поведение никак не укладывается. Херб Келлигер, глава Southwest Airlines, страстно верил в высокодуховную, веселую, неспровергающую традиции культуру своей компании, в неистово преданных своему делу людей, воодушевляемых мятежным бойцовским духом. Келлигер понимал, что великолепного обслуживания клиентов можно добиться только тогда, когда его людям нравится работать, когда они любят свою компанию. По мере того, как Southwest из местного техасского авиаперевозчика с несколькими самолетами вырастала в крупную национальную компанию, поддерживать дух становилось все труднее и все важнее. Келлигер сам превратился в образец и даже фанатичный образец этого духа. «Уверяю вас», — заявил он в интервью телепрограмме «60 минут». «Нет в Америке другого президента авиакомпании, который явился бы в ангар в два часа ночи в шляпе с цветами, в буа из перьев и в лиловом платье». Снимаясь для обложки «Тексас Мансли», Келлигер предстал в белом костюме, расстегнутом на голой груди. Фотограф запечатлел его в тот момент, когда Херб выделывал коленцы в стиле Элвиса Пресли. Подпись гласила «Безумный Херб». Когда у компании возник спор со Стивенс Авиэйшен о праве собственности на слоган, Херб встретился с ее главой не в суде, а на арене, в сопровождении сотен служащих. Спор предстояло решить армрестлингом. «Любуюсь гламурными фотографиями Келлигеровских безумств, мы повторяли афоризм Хантера Томпсона». Хантер Томпсон, американский писатель и журналист. Наиболее известный из его романов «Страх и отвращение» в Лас-Вегасе. Слегка его подредактировав, в странных обстоятельствах самый странный становится руководителем. Но было бы неправильно видеть в странностях Келлигера самоцель. Он вел себя так не ради потажа. В его нелепых и вместе с тем последовательных выходках были и метод, и цель – постоянно поддерживать дух компании. Он был окончательно жившимся с ролью актером. С маниакальным упорством Келлигер строил свою компанию, без сна и отдыха, пока не превратил Southwest Airlines в лучшего авиаперевозчика с самыми низкими ценами и самым высоким уровнем сервиса. Он побеждал в любой схватке. «В свободное время тоже работаю», – рассказывал Келлигер в 1987 году. Семь дней в неделю, часов до восьми-девяти вечера, а затем перед сном он читал. Тысячи разбросанных по всему дому книг. Келлигера можно сравнить с Мохаммедом Али, тоже сочетание комической клоунской внешности с убийственной серьезности. Можно посмеяться с Келлигером или повеселиться на пресс-конференции с Али, но если выйдешь против них на ринг, окажешься в нокауте. Рассказывают, как однажды на собрании Келлигер выплеснул свое отношение к конкурентам. Если кто-то захочет вмазать нам по роже, сбейте его с ног, растопчите, бросьте в канаву, присыпьте песком и займитесь делами. И Келлигер, и Льюис, и все изученные нами десятикратники нонконформисты в лучшем смысле этого слова. Их ценности, задачи, долгосрочные цели и строжайшие требования к работе установлены с самого начала, и они с фанатичной дисциплиной придерживаются намеченного плана. Если во имя этой цели приходится отклоняться от общепринятого поведения, тем хуже для общепринятого поведения. Ни внешние силы, ни даже социальные нормы не заставят их свернуть с избранного пути. В ненадежном и беспощадном мире бежать за безумствующей толпой – верный путь к гибели. Но откуда такая независимость ума? Корни их независимости не в отваге, не в дерзости и склонности к мятежу, В этом наши лидеры мало чем отличаются от своих пар в сравнении. Но они больше полагаются на опыт. И здесь мы подошли ко второму ключевому качеству десятикратников. Эмпирическая креативность. В 1994 году Энди Гроув, глава Intel, сделал анализ крови и получил тревожный результат. PSA, специфический антиген простаты, 5 что указывало на опухоль простаты размером с кусочек сахара. Гроуву посоветовали первым делом обратиться к урологу. Большинство так бы и поступило, но не Энди Гроув. Он обложился статьями, написанными учеными-медиками для ученых-медиков. Погрузился в данные исследований. Как на самом деле следует расшифровывать данные теста PSA? Как с биохимической точки зрения функционирует организм человека? Какова статистика по раку простаты? Каковы преимущества и недостатки каждого из вариантов лечения? Гроув решил протестировать тесты и сдал кровь на анализ в несколько разных лабораторий, чтобы проверить погрешность измерений. Лишь после такой подготовительной работы он отправился к урологу. Но даже тогда Гроув не оставил свое лечение на усмотрение врача. Сделав МРТ и сканирование костей, он провел новый цикл исследований, обратившись непосредственно к источникам, опирающимся на первичные данные. Он прочитал книгу, посвященную раку простаты. Собрал все статьи, которые упоминались в ее библиографии, изучил их, затем отыскал статьи, опубликованные через полгода-год после выхода книги в свет, а затем обратился к той литературе, которая цитировалась в статьях. Днем Гроув продолжал в обычном режиме выполнять обязанности Сеу, ночью занимался исследованиями рака простаты, сверяя различные данные и стараясь их осмыслить. В итоге... Он понял, что врачи яростно спорят о методах лечения рака и что ему придется принимать решение самому. На основании собранных данных он выстроил обоснованный и логичный план лечения. «Как пациент, чья жизнь и благополучие зависели от правильного выбора», писал он впоследствии в журнале «Фочин», «я понял, что мне предстоит проделать собственное междисциплинарное исследование». Он сделал биопсию, которая подтвердила наличие умеренно агрессивной опухоли, и сосредоточил свои выдающиеся интеллектуальные способности на поисках ответа «что же делать дальше?». Лечение рака обычно состоит из комбинаций довольно опасных процедур. Больного разрежут хирургическая операция, поджарят облучение или отравят химиотерапию. У каждой процедуры свои последствия, побочные эффекты и коэффициент благополучного исхода. Причем у каждого врача имеются собственные предпочтения в зависимости от его специализации. Как говорится, с точки зрения молотка, любой предмет – гвоздь. Гроу попадали сторонники традиционной хирургии, криохирургии, интенсивного облучения и смешанных терапий. Традиционная мудрость настаивала на операции. Но личное и прямое изучение данных привело Гроува к иному решению. Он предпочел комбинированную радиотерапию. В итоге, как вспоминал Гроу, «я сам составлял статистику». Наверное, вы уже твердите про себя «Господи, какая самоуверенность! Он что, вообразил себя всех умнее?» Но взгляните на ситуацию с другой стороны. гров обнаружил в рядах медиков неуверенность, отсутствие единого мнения на фоне стремительно развивающихся технологий. Если бы речь шла о переломе руки, когда лечение понятно и летальный исход или инвалидность не грозят, гров не потратил бы сотни часов, составляя за врачей таблицы и диаграммы. Но в данном случае не существовало однозначно верного метода, а последствия могли оказаться очень серьезными. Игров поступил так, как всегда поступают наши десятикратники. Обратился к эмпирическим данным. Социальные психологи говорят, что в ситуации неопределенности большинство людей склонны обращаться за советом к другим, к авторитетным фигурам, к друзьям, к нормам своей социальной группы. Десятикратники же прокладывая свой маршрут в неопределенных обстоятельствах, не оглядываются на традиционные представления и на то, как поступают другие. Их не волнует даже мнение экспертов и гуру. Они полностью сосредоточиваются на эмпирических данных. Но вразрез с обычаем и общим мнением эти люди идут отнюдь не ради того, чтобы доказать свою независимость и продемонстрировать упрямство. Задача вовсе не в этом, а в том, чтобы с помощью эмпирических данных подкрепить свое независимое суждение и направить свой творческий инстинкт. Действовать эмпирически значит полагаться на прямое наблюдение, проводить эксперимент или же разбираться со статистикой, а не опираться на мнения, причуды, традиционные взгляды, авторитеты и непроверенные идеи. Тщательная эмпирическая подготовка позволяет десятикратникам предпринимать дерзкие, креативные шаги, ограничивая при этом риск. Энди Гроув подошел к лечению своего недуга нестандартно, креативно, и вместе с тем его подход логически вытекал из имеющихся данных и оставался в рамках дисциплины. Готовя экспедицию на Южный полюс, Амундсен выбрал для базового лагеря место, которое никто даже и не представлял себе в таком качестве, и в результате этого нестандартного решения сразу оказался на сто с лишним километров ближе к цели. Все считали наилучшей отправной точкой пролив МакМерда где разбивали лагерь прежние экспедиции и удобство и надежность которого выдержали проверку временем. но Амундсен увидел свою возможность китовую бухту. Ранее считалось, что лед там подвижен, и строить лагерь в заливе заведомая глупость. Амундсен прочел дневники и записи прежних экспедиций вплоть до экспедиции Росса 1841 года. Он вникал в детали, погружался в свидетельства, отмечал совпадения и расхождения и оценивал разные возможности. Он уловил то, что упустили сторонники традиционных взглядов на залив. Он заметил, что куполообразный свод не двигается с места вот уже 70 лет. Амундсен сделал вывод, что на самом деле эта часть ледяного барьера вполне стабильна. Ханфорд описывает это решение так. Амундсен первым сделал напрашивавшийся вывод, потому что он первым изучил источники. Он был редчайшим существом, полярным исследователем-интеллектуалом, Он вникал в данные и делал логические выводы. В целом, десятикратники не более склонны к риску, чем их менее удачливые конкуренты. И высокие ставки, и, когда это требовалось, решительные меры можно проследить в обеих группах. Нельзя также сказать, чтобы десятикратники отличались большей самоуверенностью. Напротив, твердолобая самонадеянность зачастую присуща руководителям других компаний. Но десятикратники в своих решениях и действиях опираются на гораздо более прочный эмпирический фундамент, что придает им уверенность и вместе с тем ограждает от ненужного риска. А не кажутся ли десятикратники с вечным поиском эмпирических данных недостаточно решительными? Вовсе нет. Гроув предпринял решительные шаги к исцелению от рака после того, как изучил статистику и имеющиеся мнения, и точно так же Амонсон отважно высадился в Китовой бухте. Десятикратники вовсе не предпочитают анализ действий. Они собирают эмпирические данные, готовясь к решительным действиям. Но даже обширные эмпирические данные не гарантируют безопасности. И десятикратники тоже испытывают страх, даже панику, при мысли о том, какие их могут подкарауливать неожиданности. И они готовятся к встрече с тем, чего более всего боятся. Это подводит нас к третьему ключевому элементу их поведения.